декоративные, комнатные собаки. Не все наши четвероногие друзья обладают способностью идти по следу, задерживать преступника, выгонять зверей из норы, охранять отара овец. Не все из них мощные, сильные, спортивные. Есть и такие, которых самому владельцу надо защищать и от злых собак, и от злых людей. В отечественном собаководстве понятие Декоративная собака весьма условная. В некоторых книгах можно прочитать, что, к примеру, Сен-Бернар собака служебная, а в других декоративная. За рубежом бассета относят к группе охотничьих собак, а у нас к декоративным. То же самое можно сказать и о Кокерспаниеле, и о Скайтерьере, и об афганской Борзой, и еще многих других собак здесь будет рассказано лишь о некоторых декоративных породах афин пинчер афин пинчер старинная немецкая собака иногда эту маленькую собачку называют еще обезьяни пинчер за то что мордочка ее похожа на обезьянью аен в переводе с немецкого означает обезьянье А вот французы окрестили Афина усатым бесенком за веселый нрав и подвижность. Но не смотрите, что Афин мал. Он всегда готов защитить своего хозяина. На первом месте среди заклятых врагов этой собачки стоят крысы и мыши, на которых Афин Пинчер отлично охотится. В доме для него не требуется много места, да и в еде Афин непривередлив. Высота кобеля в холке 24-28 сантиметров. Мальтийская болонка Это одна из древнейших в Европе декоративных пород собак. У специалистов существуют разные мнения о месте происхождения породы. Одни утверждают, что родина собаки — остров Мальта, другие — Китай, Филиппины. Мальтийская болонка похожа на живую игрушку и, как кажется со стороны, расположена ко всем. На самом деле она крайне недоверчива к чужим людям. За шерстью собаки нужен ежедневный и тщательный уход. Она должна струиться длинной, ровной, шелковистой мантией почти до земли. Высота кобеля в холке не более 25 сантиметров английский бульдог. Предками английских бульдогов были мастифы, известные еще в V веке. Но до XVI века об английских бульдогах, как о пароде, нигде не упоминалось. Лишь в конце прошлого века был выведен современный тип этой собаки. Английский бульдог — национальный символ Великобритании. Собака крепка, а главное, необыкновенно устойчива на своих коротких мощных лапах. Кажется, что повалить ее на землю нет никакой возможности. Свирепый вид английского бульдога обманчив. Те, у кого эта собака живет много лет, свидетельствуют о другом. Их питомцы — сама сдержанность и благодушие. английский бульдог Никогда первым не затевает драку, но если его к этому принудят, сумеет постоять за себя. Нельзя разрешать английскому бульдогу бегать по жаре, потому что его нос не приспособлен для активного дыхания. Нельзя также запирать собаку в тесном закрытом помещении. Собака очень удобна для содержания в городской квартире. Высота кобеля в холке — 30-40 сантиметров. Французский бульдог. Эта порода столь же древняя, как и английский бульдог. Однако от кого произошел французский бульдог, точно неизвестно. Собака ниже своего английского собрата. Голова и туловище находятся в явной диспропорции французский бульдог умен понятлив сообразителен спокоен не любит когда вокруг шумно шерсть короткая поэтому не загрязняет квартиру тот кто желает приобрести эту собаку должен знать французский бульдог не переносит жары которые может его погубить а кроме того он храпит по ночам если это вас не остановит Приобретайте французского булёга, в котором вы найдёте не только верного весёлого друга, но и хорошего сторожа. Высота кобеля в холке — 30-35 сантиметров. Карликовый пинчер Возраст карликового пинчера, как породы, примерно 300 лет. Но как самостоятельное — Эта порода была признана в 1895 году. Выведен карликовый пинчер в Германии. Представьте себе добермана, уменьшенного в несколько раз. И перед вами карликовый пинчер. Стройный, элегантный, с ушками, топориком и коротким хвостиком. Его иногда называют королем миниатюрных собак. Наблюдая за этой собачкой, можно заметить, что она всегда на чеку. Ее хозяину ничто не должно угрожать. Эту безопасность и обеспечивает бесстрашный карликовый пинчер. Его агрессивность заставит задуматься любого собрата, связываться или не связываться одной из важных достоинств карликового пинчера заключается в том, что собака редко линяет и практически не требует ухода за шерстью. С пинчером не испытываешь никаких сложностей и в городском транспорте. Небольшая хозяйственная сумка вполне подойдет для его перевозки. Однако надо знать, что карликовый пинчер недолюбливает детей и не упустит случай, чтобы прихватить малыша острыми зубками. Высота кобеля в холке 25-30 сантиметров. Лхасский Апсо Апсо — представитель одной из древних тибетских пород собак. Его предками считаются малые азиатские собаки и терьеры. Порода возникла более двух тысячелетий назад. Первое, что хочется спросить у хозяина этой собаки, а как же она все видит? Глаза-то шерстью закрыты. У лхарских опсов внешность действительно весьма оригинальная. Длинная, густая, мягкая шерсть кремового цвета, словно волной струится по телу, а на голове пробор очень пушистый, закрученный за спиной хвост. Эта небольшая по размерам и весу собачка постоянно ищет контакт с человеком, настойчиво требуя к себе внимания. Послушание Апсо может служить примером для многих и многих других ее собратьев. В отличие от карликового пинчера, Апсо очень любит детей и охотно принимает участие в игре с ними. Шерсть требует постоянного ухода. Высота кабеля в холке — 25 сантиметров. Пекинес. Родина Пекинеса — Китай. Собачек разводили во дворце императора, и никто под страхом смертной казни не имел права выносить их оттуда. Известно также, что одного из Пекинесов жрецы объявили воплощением Будды, И он почитался как божество. Нежная, длинная, густая шерсть золотисто-песочного цвета, выразительные, темного цвета глаза и очень пышный хвост придают пекинесу необычайно царственный вид. Это царственность и в характере собаки. Пекинес постоянно ждет, чтобы его баловали и лелеяли, а если долго не обращать на него внимания, то он сам напомнит о себе наведением порядка в доме. Собаку надо беречь от перегрева в жаркую погоду. Она подвержена глазным заболеваниям. Лучше не заводить ее в доме, где есть маленькие дети. Пекинес считается тем ценнее, чем он меньше ростом. Пудели Если среди служебных собак самой популярной считается немецкая овчарка, то у любителей декоративных пород пальма первенства в этом принадлежит пуделю. Предков современных пуделей использовали для пасть овец и на охоте. У этих собак отличное чутье. Во Франции их тренируют на поиск трюфелей, грибов, растущих под землей. Пудель чрезвычайно подвижен, ловок, прыгуч. Он быстро усваивает все то, что от него хочет хозяин. Шерсть требует ежедневного тщательного ухода. Собаку следует чесать расческой особой конструкции с редкими металлическими круглыми в сечении зубьями и щеткой со множеством тонких загнутых на концах металлических щетинок, закрепленных на резиновом основании. Перед выставкой Пуделю надо сделать прическу. Существует три разновидности пуделей. Большой, высотой от 45 до 58 сантиметров. Малый, 35-45 сантиметров. И миниатюрный, карликовый, от 28 до 35 сантиметров. Малый и миниатюрный пудели – просто забавные живые игрушки. Большой Королевский пудель может с успехом нести и сторожевую службу. Терьеры В мире насчитывается свыше 30 пород терьеров. Среди них преобладают собаки с жесткой шерстью. Родина больших терьеров Англия. Есть терьеры и азиатского происхождения. Бедлингтон-терьер Название породы связано с английским городом Бедлингтоном. Систематическое разведение Бенлингтон-терьеров началось в 1825 году. Внешне собак очень напоминает маленькую овечку. Некогда с ней охотились, но теперь это типичный представитель семейства декоративных собак. Как и всякий терьер, Бенлингтон — собака ловкая, быстрая. Она хорошо поддается дрессировке и с успехом участвует в состязаниях. Не следует часто купать собаку. От этого шерсть может стать хуже. Из ушей надо регулярно удалять волосы. Высота кобеля в холке около 40 сантиметров. Йоркширский терьер Порода выведена немногим более ста лет назад в английских графствах «Йоркшир» и «Ланкашир». Это самый маленький представитель группы терьеров. С Йоркширцем всегда весело, у него веселый игривый нрав. Истинным украшением собаки является ее шерсть. От ровного пробора, начинающегося с кончика носа и кончающегося кончиком хвоста, тонкую, шелковистую, ровную шерсть расчесывает до земли по обе стороны туловище так, что лап, У иркширского терьера совершенно не видно. Человек, купивший эту собаку, должен знать, что щенки появляются на свет черными и лишь на второй-третий месяц приобретают окрас взрослой собаки рыжий с серебристо-стальным чепраком. Из-за медленного роста шерсти собака достигает выставочных кондиций на третьем году жизни. Высота кобеля в холке около 20 сантиметров. Московский длинношерстный тойтерьер. Эту собаку еще рано называть представителем породы. Пока московский той породная группа, которая была выведена в Мголсе. Это Московское городское общество любителей собаководства благодаря своей привлекательной внешности и спокойному нраву собачка быстро приобрела поклонников среди любителей декоративных пород у московского тоя уравновешенный живой и веселый характер острый слух и хорошее чутью маленькие размеры собачки делают ее очень удобной для содержания в городской квартире хлопот с ней практически нет высота кобеля в холке Двадцать, двадцать семь сантиметров. Скайтерьер. Очень древняя порода собак, родина которой остров Скай в гибридском архипелаге. Некогда Скай был охотничьей собакой. С ним охотились на лис и барсуков. Но потом от Ская охотника отказались. Из-за длинной шерсти ему трудно работать в норе. Теперь это исключительно декоративная собака. Скай замкнутый недоверчив, но беспредельно предан хозяину. Он свирепый боец, если его разозлить. Собака нуждается в тщательном уходе за шерстью. Высота кобеля в холке... 25 сантиметров. Тибетский терьер. Одна из трех мелких тибетских пород собак, существующая более двух тысяч лет. Для тех, кто мало знаком с тибетским терьером, это просто забавное, веселое существо. Такое представление о собаке не совсем верно. Если возникает необходимость, Она сумеет постоять за себя и за хозяина. Тибетского терьера можно по праву считать долгожителем. Он живет по 16 и более лет, то время как другие собаки 12-14 лет. Стричь тибетских терьеров не рекомендуется. Шерсть следует ежедневно тщательно расчесывать щеткой. Высота кобеля в холке 35-40 сантиметров. Шотландский терьер. Племенное разведение собаки началось после 1800 года, а первый клуб любителей шотландских терьеров был организован в 1892 году. Тогда же выработали и стандарт породы. Иногда породу называют еще скотч-терьер. Это приземистая черная собака с торчащим вверх морковкой хвостом. Густая шерсть требует постоянного ухода, расчесывания. Особое внимание надо уделять роскошной бороде. Дважды в год собака тримингуется Скотч не любит общаться с посторонними. Его рекомендуется заводить в семьи, где нет детей, которых он недолюбливает. Высота кобеля в холке 25-28 сантиметров. шнауцер Карликовая порода шнауцера, которые разводили в Германии в первой половине прошлого века. Собака крепкого телосложения, сильная, мускулистая. Она выносливая и смышленая. Ее не очень сложно дрессировать. Цверк шнауцера без опасения можно заводить в семье, где есть дети. К ним он привязчив и ласков. Раз в неделю собака нуждается в чистке щеткой, чтобы удалить отмершие волосы подшерстка. Весной и летом ее подвергают щипки, тримингуют. цверг типичный представитель декоративных пород собак. Высота кобеля в холке — 35 сантиметров. Чау-чау. Чау-чау относится к семейству шпицев и известен более двух тысячелетий. Одни считают, что это лохматый симпатяга, похож на льва, другие на медвежонка. Чау постоянно сосредоточен, и со стороны может показаться, что он все время пребывает в глубокой задумчивости. Так или иначе но чау чау не терпит вокруг себя шоума суеты он смел даже можно сказать бесстрашен но не агрессивен трудно поддается дрессировке его вряд ли заставишь выполнять команды если владелец не установил с ним хороший контакт словом серьезный пес бытует мнение что в восточной азии чау чау разводили исключительно в кулинарных целях хорошо откармливали а затем приготовляли деликатесные блюда но многие специалисты кинологи отвергают это предположение у чау чау полностью отсутствует специфический собачий запах определенная сложность представляет уход за шерстью ее надо расчесывать массажной проволочной щеткой Пять-десять минут в день, а раз в неделю в течение часа. Минимальная высота кобеля в холке — 46 сантиметров. Шпиц. Шпицеобразные собаки — древнейшая группа пород. Шпицы были известны еще в Древней Греции. Об этом свидетельствует изображение на вазах, найденных археологами. Небольших, остроухих, пушистых собачонок держали в домах знатные люди. шпиц собака, ее легко дрессировать. Различают пять пород шпицев Самые большие, большие, средние, малые и карликовые. До недавнего времени шпицы были очень популярны у собаководов. Но сейчас интерес к ним упал. К недостаткам этих собак можно отнести склонность к лаю по любому поводу, а также их постоянную в течение года линьку. вызадав холки от 40-50 сантиметров у самых больших до 22 сантиметров у карликовых пород.